Только его — это все равно, что произносить «деторождение» всякий раз, как нам требуется упомянуть о родах. Всегда приятно иметь неоценочное ходовое слово для описания достаточно широко распространенного факта. Беда фразочек наподобие визуального ограничения в том, что они норовят отменить слова наподобие «гей»? Ага, я его все-таки вставил которые люди употребляли годами. Тот же «слепой» — это не эвфемизм, в нем ничего пренебрежительного или чрезмерно технического нет. Я понимаю, родители слепых и инвалидов навязывают нам эти новые слова в попытках проявить позитивный подход, однако меня страшно тревожит то обстоятельство, что при этом срабатывает закон уменьшающейся доходности». Выражение «физически неполноценный» было поначалу новым и позитивным, как некогда и инвалид, однако каждая из них оказывалась недолговечнее своего предшественника. Боюсь, и проблематичный, и визуально ограниченный тоже устареют и очень скоро, по моим прикидкам, одновременно с недавно купленным мной новым CDV-плеером. И подозреваю, что японцам будет проще создать симпатичную замену для CDV, чем американцам изобрести новое обозначение незрячего человека. Боже храни в Устершир. Если вы не читаете эту статью, а видите вместо нее способное вместить 800 слов в пустое белое пространство, озаглавленное «Стивен Фрай по выходным», знаете что... Редакционная коллегия Daily Телеграф» подобрала свои девичьи юбки и решила воспользоваться правом запрещать и цензурировать. Ибо статья, которую вы не читаете, бесстрашно выставляла на показ приемы, обычаи и образ мыслей упомянутой редакционной коллегии, а она скорее предпочтет действовать под завесой секретности, чем допустить безжалостное разоблачение ее методов в выпускаемой ею же газете. Начну с вопроса. Вы случайно родом не из Вустершира. Некоторые из вас, читающих это или изумленно взирающих на пустое белое пространство, которое этому полагалось занять, наверняка проживают на расстоянии всего лишь пешей прогулки от названного бесценного графства. И мне интересно, имеется ли в вас что-нибудь из ряда вон выходящее? Может быть, вы стыдливее обычного? Не таится ли в водах Дройтвича, коврах Киддерминстера и просторных улыбчивых акрах Эвешама нечто, наделяющий людей жеманной чувствительностью, духом пуританства? Мне, живущему под широкими небесами Норфолка, такой и в голову никогда не приходило, но вам, возможно, будет приятно узнать, что широта или узость ваших взглядов является источником постоянной озабоченности для тех, кто по долгу службы присматривает за содержанием читаемой вами ежедневно газеты. Позвольте мне объясниться. Сегодня после полудня я позвонил в справочный стол тематического отдела газеты. Из этого метонима или синегдохи отнюдь не следует, будто я погряз в грехах моих настолько, что докатился до попыток прозвониться внутрь предмета меблировки.